Глава 6. Фейт. Совет Академии единогласно принял решение отпустить тебя во время каникул под попечительство герцога Алеандра. Торжественным голосом сообщил мне ректор и замер, ожидая моих радостных вздохов и ахов. Не дождался. «Единогласно?» – переспросила я, стоя перед столом профессора в его огромном кабинете на самом верху древней башни Академии. «Надо же! Какое единодушие! Сдаётся мне, они всем педагогическим составом плакали от счастья, когда услышали об отъезде, и лишь силой воли сдерживались, чтобы не броситься в нашу комнату в общежитии и не начать собственноручно собирать мне чемоданы. Герцог Алиандр имеет хорошую репутацию», произнес профессор Коули, словно оправдываясь. «Кажется, мне даже удалось его немного смутить, хотя этого я не хотела. Просто уточнила, чтобы оценить весь масштаб трагедии». «В отличие от меня», кисло отозвалась я. «Насколько мне известно, Феид, твоя семья не возражает против этого». Угу. Одно присутствие молчаливого Эндорета говорило об этом. На душе стало как-то тоскливо. Все стремятся от меня избавиться. Преподаватели, студенты, родственники и собственные родители. Наверное, стоило бы стать спокойнее, вспомнить манеры. А вместо этого, наоборот, захотелось еще больше проказничать и сопротивляться. Но я не приму участие в ежегодных празднованиях Нового года. Ведь осталось еще пять дней, заметила я. Ты уже попраздновала жабами», — напомнил мне ректор. «Это вышло случайно», — поспешно ответила ему. «Да, жабами как-то совсем нехорошо вышло. Хотя противную Кали было совершенно не жаль». «У тебя все получается случайно, Фейд», — со вздохом признал профессор, поглаживая седую бороду. «В этом и проблема. Ты не можешь контролировать себя и вовремя останавливаться. А это очень важное качество для мага». «Вы знали о том, что я сайте?» «Знал. Не стал отпираться он». Именно я настоял на том, чтобы запретить тебе пытаться его активировать. Почему? Это слишком опасно. В первую очередь для тебя. А мой жених думает иначе. Зачем-то добавила я. Профессор задумчиво постучал пальцами по столешнице. Драконам многое ведомо. После короткой заминки произнес ректор. И вполне возможно, герцог Алиандр действительно знает что-то неведомое нам. Кстати, красивый браслет. В этот момент я как раз теребила золотую вещицу на своем запястье не оставляя попыток ее снять. Услышав слова ректора, вздрогнула и шустро спрятала руки за спиной. Словно меня застали за чем-то неприличным. «Спасибо. И очень сильный. Насколько мне известно, это брачный браслет рода Алтонов». «Совершенно верно». Мужчина встал с массивного кресла и подошел ко мне. «Позволишь?» Я нехотя вложила ладонь ему в руки, позволяя рассмотреть в браслет. «Удивительная вещь. Какая работа. Сила». «Даже спустя столетие этот артефакт целён», — произнёс он, вертя мою руку в разные стороны, чтобы лучше рассмотреть вещицу. «Он активирован и принял тебя. Очень хорошо. Когда официальное объявление о помолвке?» «Не знаю. Этими вопросами занимается семья», — равнодушно отозвалась я. Ректор кивнул, отпуская руку, и, помявшись, добавил. «Думаю, теперь тебе не имеет смысла возвращаться в академию. Свадебные приготовления занимают много времени и сил». Так. Выходит, меня тут уже не ждут. Быстро они все провернули. Давайте не будем торопить события, профессор. Еще не все решено. Так что ковровую дорожку расстилать пока рано, усмехнувшись, произнесла я. Ты не так поняла меня, Фейд? Попытался оправдаться он. Все я поняла. Не стоит волноваться. Я отлично помню, сколько неприятностей причинила вам за эти месяцы. Ты хорошая девушка, Фейд. Но импульсивно, не сдержанно и совершенно не поддаюсь контролю процитировала я сама уже не знаю кого. За последние дни эту характеристику я слышала столько раз от разных людей, что уже запуталась. Ты честная, прямая и искренняя, а это редкость. И не стоит так критически к себе относиться. Ведь за что-то, Алтом тебя выбрал? Если бы еще знать, за что. Нет, не так. Я знала, что все дело в даре. Но ты не соизволил объяснить, для чего именно ему это нужно, каждый раз ловко уходя от ответа. Наверное, вы правы. «Надеюсь, ты будешь счастлива». «Непременно». Непринужденно улыбнулась я, так что зубы сводить стала. «Мне пора идти. Чемоданы надо собирать». «Да, конечно, можешь быть свободна». Выйдя из кабинета ректора, я спустилась по лестнице в холл и направилась к выходу. «Конечно, мое появление не осталось незамеченным. Студентов было не так много, но и их хватало. Мне вслед шептались, показывали пальцем, изредка посмеивались. Те, кто посмелее, пытались остановить и завести разговор» чтобы выведать что-нибудь новенькое и пикантное. Но я на уловке не поддалась. Качала головой, бросала что-то в духе. Извините, ждет жених. Да, тот самый могущественный дракон. Намекала, что сердить его не стоит. В гневе он страшен. После чего продолжала путь. Женское общежитие с зданием Академии соединял проход на втором этаже. Туда я и направилась, стараясь сохранить скучающее выражение на лице. У дверей меня ждали. Надо быть совсем наивной чтобы решить, будто Калли со своей свитой здесь гуляет просто так. Нет, они ждали меня. Интересно, если у меня будет огромный синяк на полу лица и выдран клок волос? Герцог не передумает жениться? Ободренная этой идеей, я ринулась прямо на соперницу. «Привет, меня ждете?» Они такой прыти от меня явно не ожидали, потому что лица девицу удлинились, глаза округлились, а неловкое молчание затянулось. Неподготовленные они какие-то сегодня? Или просто не ожидали такой наглости? Да за это время я уже могла прошмыгнуть между ними и сбежать от расправы. Но вместо этого застыла, ожидая разборок. «Ты!» – прошипела совсем не оригинально Калле, которая пришла в себя первой. «Я!» – покаянно кивнула в ответ и постаралась придать лицу скорбную мину. Не вышло. «Бить будешь? Или магия о стену?» Так что брызги крови вокруг. Судя по выражению лица блондинки, именно это она сейчас и хотела сделать. Магия на ее пальцах так заискрила, что еще немного, и платье бы загорелось. «Сильна! Этого у нее не отнимешь!» Удержали. Подруги окружили. Схватили за руки и быстро-быстро зашептали, пытаясь успокоить. До меня доносились лишь обрывки фраз, из которых я смогла кое-что разобрать. «Брат здесь, дракон тоже, она, то есть я, невеста, бить не стоит, будет скандал и так далее». Все в таком же духе. Весьма весомые аргументы, надо сказать. Поэтому я лишь продолжала стоять, скрестив руки на груди и ждать. «Не буду я тебя трогать!» Через силу отозвалась Калли. «А, жаль. У меня настроение как раз подраться с кем-нибудь. Тогда чего надо? Пришла спасибо сказать за жениха?» Да, она рывалась. Самым наглым образом. И от этого кровь в жилах вскипала все ярче. Рывок в мою сторону. Пролетевший над головой огненный шар. Большой такой, яркий и крайне болезненный. Он лишь чудом и усилиями свиты не влетел мне в грудь. «Тварь!» – вырываясь, прошипела Калли. А мне неожиданно стало жалко ее и чего я так взъелась? Ей ущербной посочувствовать надо. А я злюсь чего-то. Сожалею. «Мандигар, иди отсюда!» Велела мне одна из девушек. В суматохе я не успела понять, кто. Кажется, это была Ребекка, но я точно не была в этом уверена. «Чего хотели-то?» Делая первый шаг в сторону, чтобы протиснуться, спросила я. Начала собираться толпа. Совсем немного. Но сзади меня метрах в трех уже толпились студенты, жадно наблюдающие за нами. «Я не буду тебя бить!» «Пустите, я подожду. Того момента, как герцог выкинет тебя, попользуется и выкинет. На таких, как ты, не женится Мандигар. Дело не только в даре, которого у тебя жалкие крохи. Дело в тебе. Мне жаль твоих родителей. Такое убожество родилось. Ни капли гордости, полное отсутствие хороших манер и аристократизма. Жалкая плебейка!» – кричала Кали. А я отвернулась, чтобы не видеть ее перекошенное от гнева лицо. И когда Алиандр это поймет, то откажется от тебя. И я сделаю все, чтобы об этом позоре не забыли. Я уничтожу тебя». Прежде чем скрыться в коридоре, я все-таки обернулась, встречаясь с ней взглядом. «Желаю удачи», — произнесла криво усмехнувшись, после чего поспешила к своей комнате. Чем дальше я уходила, тем тяжелее становилась. Маска сползала, оголяя нервы и боль. Ей все-таки удалось достать меня, задеть, заставить страдать. Да, не такая, неправильная, чужая. Если бы не фамильное сходство с родителями, которое невозможно подделать, можно было решить, что я подкидыш какой-нибудь. Но нет. Я Фитилин Мандигар. Проклятие своего рода. И самой себя. Подходя к дверям нашей спальни, я уже успокоилась и смогла нацепить улыбку. Кивнула пробегающей мимо Тини и вошла. Там внутри меня ждали не только подруги, но и новый сюрприз. «Фит!» Девчонки при моем появлении повскакивали с кровати и застыли, пытливо рассматривая и едва не подпрыгивая от нетерпения. «Сейчас начнется», — с тоской подумала я, закрывая дверь, и мысленно начала считать. На цифре три первая не выдержала Уна. «Так это правда? Ты невеста дракона?» «Угу», — кисло отозвалась я, подходя к своей кровати, на которую упала без сил, зарывая с лицом в мягкую подушку и свесив руки по разные стороны. «За самого Трейса Алтона, герцога Алиандра?» Продолжала восторгаться подруга. «Подожди», — вмешалась Вейли. «Кажется, у них не все так просто». «Ну куда там? Барбарейку было не остановить». «Ты посмотри, у нее на руке брачный браслет!» «Я вижу». Кали вся пятнами покрылась от зависти. «Еще бы, ты и герцог! Это... это...» «Невероятно и невозможно», — подсказала я, поворачивая к ней голову. «Ты это хотела сказать?» Уна запнулась и виновато забормотала, пряча взгляд. «Ты все не так поняла. Ты хорошая, мы тебя любим!» «Но на таких, как я, герцоги и тем более драконы не женятся», отозвалась я, поворачиваясь на спину, закидывая руки за голову и рассматривая потолок. Одно дело услышать это от Кали, а совсем другое — от лучших подруг. «С чего такая депрессия? Да чего скисла? Ректор ругался? Так он отходчивый, побухтит и перестанет. Ну уже, встряхнись!» — скомандовала Уна. И, не дождавшись должной реакции, повернулась к подруге. "Выли, что происходит?» «Кажется, Фейт не хочет выходить замуж за дракона», отозвалась так, как всегда проявляя чудеса проницательности. Уна в это верить отказывалась категорически. «Как? Почему не хочешь?» «Ладно, давай опустим то, что он дракон. У него высокий титул и состояние, размеры которого нам даже не снились. Алтон же красив, как бог. Ты видела эти глаза, эту фигуру? А лицо?» «Просто само совершенство» съязвила я, но это, кажется, заметила лишь одна из подруг. «Вот именно!» — воскликнула Уна. «Ты такая счастливая, Фейд, но ты права. Надо немного поиграть недотрогу. Мама говорит, что мужчины должны добиваться своей избранницы». «Хватит уже!» прикрикнула на нее Вейли, подходя ко мне и присаживаясь на краешек кровати. «Фейд, помолвка — это еще не свадьба. Все еще может измениться». «Знаю. Не надо ничего менять. Ты просто перенервничала от радости» снова влезла блондинка. «Уна, хватит уже! Лорд Мандигар был здесь!» – продолжила подруга неловко, и снова была перебита. «Ага, они опять шушукались с ней в углу!» Это был обычный конфиденциальный разговор, и только. Он просто попросил меня сопровождать тебя. Отозвалась Муглянка. «Я тоже хочу! Почему она?» – обиженно засопела Уна, но была проигнорирована нами. «Что?» – я села в кровати, взглянув на подругу. «Что ты сказала?» «Ты не можешь отправиться к герцогу одна. Это неприлично. Поэтому лорд Мандигар попросил меня сопровождать тебя. Быть рядом. Ты против?» «Я? Нет, нет, это отличная новость!» «Правда?» — поинтересовалась она, немного ошарашенной моей реакцией. «Я и забыла, что мне нужна компаньонка!» — пробормотала в ответ и взглянула на подругу. «Ты сама-то хочешь поехать? Или не очень? Сбежать из академии, путешествовать в компании дракона? Плюс мне еще за это заплатят?» «Конечно, я хочу!» Твой брат от чего-то уверен, что я на тебя хорошо влияю. Пусть и дальше так думает, где он, кстати. Пошел договариваться с ректором о моем отъезде. Я уже собрала вещи, тебе тоже надо. Насколько я поняла, теперь, когда порталы открыты, мы перенесемся из Академии в самое ближайшее время. Да, ты права, спуская ноги с кровати, заявила я. Мы еще покажем им. Кому? спросила Уна. И что? подозрительно поинтересовалась Вэйли. Скоро сами все узнаете. «Но вот эту фейт я узнаю», — отозвалась блондинка весело и потерла руки. «А то скисла, замкнулась, сама на себя не похожа. Минутная заминка. Я снова готова к бою», — заявила я и вытащила из-под кровати огромный сундук, куда собиралась сложить вещи. «Чешуйчий-то еще не знает, на что подписался». «Ох, не нравится мне все это», — покачала головой Вейли. «Нас провожали всей академией. У портала, через который мы должны были перенестись». Собрался не только весь педагогический состав, но и значительная часть студентов. Естественно, все они не поместились на небольшой площадке, поэтому часть заполонила скромные балкончики, заняли все выходящие на портал окна, свешиваясь оттуда так сильно, что можно было упасть. И даже легкий морозец был им нипочем. Сначала переправляли наши сундуки. Процедура заняла минут пять, течение которых мне приходилось улыбаться и выглядеть максимально счастливой. «Большое спасибо за прием, профессор!» Раскланялся дракон перед ректором. Его совершенно не волновало такое повышенное внимание. Мне кажется, он этим даже наслаждался. «Ну, конечно. Когда ты дракон, да еще с титулом, ты просто обречен на такую жизнь». Мы с Энди, который стоял чуть в стороне, с хмурым лицом наблюдая за нами, терпимо отнеслись к такому вниманию. Являясь представителями мундигаров, мы часто становились предметом споров, рассуждений и прочего. А вот в Элли пришлось тяжело. Подруга явно не ожидала таких проводов и стояла, чуть втянув голову в плечи и упрямо рассматривая площадку под ногами. «Это вам спасибо, лорд Алтон», — улыбался профессор Коули. «За то, что навестили нас. И за все остальное». Я фыркнула и направилась к подруге. «Ты как?» — спросила у нее, поправляя шляпку, которая так и норовила сползти на глаза. «Нормально», — отозвалась она не очень уверенно, теряя пуговицу своего старенького пальто. Эх, надо было ей подарок сейчас отдать. Не подумали мы суны, об этом. Скорее бы перенестись. Продолжила подруга и неожиданно запнулась. В чем дело? К нам подошел Энди. Ох уж эти мужчины. Слепые и глухи ко всему. Неужели он не видит, как тяжело девушке, которую он втянул во все это? Ничего, ответила я. Скоро уже. Это внимание раздражает. Видимо, только нас. Кисло заметил брат, бросив взгляд в сторону дракона, который продолжал любезничать с педагогами. «Он тебе сказал, куда мы направляемся?» «В Эрингелл». «Значит, туда, где все началось». «Что ж, я была даже рада. Всегда мечтала побродить по этому великому древнему городу». «Эрингелл?» Восторженно переспросила Вейли, поднимая взгляд. «Правда?» Подруга тоже не осталась равнодушной к новости. «Да, отец снял нам там домик», произнес Андарет, скользнув взглядом по лицу девушки. «Нам?» переспросила я. «Нам?» подтвердил мужчина. Или ты думаешь, что я вас там оставлю одних? Конечно, все время находиться там не смогу. Но буду часто появляться и все контролировать». «Отличная новость», — улыбнулась я. И Веля неуверенно кивнула. К нам подошел один из слуг и обратился к Энди. «Все готово. Пора», — сказал он и снова взглянул на дракона. Точнее, на его спину. «Как думаешь, стоит его звать или пусть любезничает дальше?» Я хмыкнула в ответ и вздрогнула, когда герцог вдруг повернулся встречаясь со мной взглядом и чуть улыбнулся, приподняв уголки губ. Вот же гад чешуйчатый. Как ему удается так легко вывести меня из равновесия? Это же нечестно. «Леди Мандигар», — произнес Алтон, подходя ближе и протягивая мне руку. «Вы готовы?» «Ну, конечно. Он же теперь жених и по правилам должен сопровождать во время перехода. Я бы лучше прошла вместе с братом, но тот уже подавал руку смущенной веяли. Так что выбора, как такового, у меня не было. Несомненно. Ответила ему, вложив ладонь. Кажется, это первый раз, когда мы коснулись друг друга на такой длительный срок. Искр не было, дыхание не сбилось, щеки не заолели. А вздох, сорвавшийся с губ, это всего лишь вздох и ничего больше. Его рука была теплой и чуть шершавой, а еще сухой. Ненавижу мокрые потные ладони, так что хоть в этом Алеандер мне угодил. Больше ни о чем подумать я не смогла, зажмурившись, глубоко вздохнула и вошла в портал.